Глава двадцать Роберт открыл глаза и пошевелился. Боль притупилась, двигаться стало легче. Кое-как он поднялся с пола. Воды вокруг не было, только пыль и мусор. Бювет был пуст и заброшен, но зато цел. Даже грязь на оконных стеклах порадовала, просто потому, что стекла эти исправно держались в рамах. Они валялись повсюду в виде осколков. Он отряхнулся, выбрался из бювета и, пошатываясь, побрел по дорожкам. Встречные косились на него с некоторой опаской, но хотя бы не разбегались с визгом. Данный факт, учитывая текущие обстоятельства, можно было считать значительным достижением. Роберт, из девятки, затормозившей на въезде в парк, выскочила Варя. Подбежала к измочалиному историку, обхватила его руками. Он тоже обнял ее, сказал «Я вернулся». «Знаю, но ты сначала был без сознания, докричаться да я не могла. Выскочила из дома на трассу, попутку поймала». «Понял, спасибо». Они доехали до его двора, поднялись в квартиру. Варя спросила. «Как чувствуешь себя?» «Сносно». «Оно и видно, иди умойся, а то как будто в грязи лежал». «Подкалываешь? Ну-ну, а говорили совсем без юмора». Нахваталась от некоторых. Когда он вышел из ванной, Варя была на кухне. На плите стояла кастрюля, в ней что-то булькало. «Нам поесть надо», — сказала гостья, — «силы восстановить. Хорошо, хоть продукты у тебя тут нашлись. Полуфабрикаты, правда, сплошные. Ты кроме них покупаешь что-нибудь?» «Лень, ты лучше скажи, как там сейчас обстановка в сказке? Я вырубился, но ты же, наверное, все рассмотрела». Она, сев напротив, покачала головой. «Нет, увидела совсем мало. Фургон отъехал, парни успели. Потом дикий всплеск из источника через купол. Рыжий на это, кажется, и рассчитывал. Через купол в машинный центр, чтобы все сразу вырубить. Получилось?» «Не знаю. Всплеск был такой, что проход в тот мир заклинило наглухо. Туда больше нельзя заглянуть. Мне, по крайней мере, не удается. Мир Никиты как будто отмежевался, обособился от всех остальных». «Плохо. Если он выпал из системы, то балансу конец. Система пойдет в разнос, оставшиеся миры перемешаются окончательно». «Вот и я боюсь, что завтра проснемся, а на дворе не пойми чего». Они, не сговариваясь, посмотрели в окно, за которым садилось солнце. «Роберт», – тихо сказала Варя, – «я больше так не могу. Мы стараемся, но только все портим. Погоди, не перебивай, ты ведь и сам все видишь». «Чем сильнее мы суетимся, тем хуже становится. Я устала». «Варя», — сказал он, — «не надо так. То есть, конечно, да, похвастаться пока нечем. Но мы ведь почти на ощупь работали, без подсказок. Не видели всю картину». «Можно подумать, мы сейчас ее видим». Она хотя бы начала проясняться. «Сегодня в бювете, когда я в магию окунулся, была визуализация. Совсем новая, не такая, как раньше». Вся эта система воспринимается по-другому, если правильно подойти. Прошлое и настоящее вместе, в комплексе. Их нельзя рассматривать по отдельности. Не обижайся, сказала Варя. Но ты сейчас говоришь банальности. Мы же с тобой историки. Нам это еще в ВУЗе преподавали. Прошлое влияет на настоящее. Да, влияет. А если еще и наоборот? В смысле? Настоящее влияет на прошлое. Роберт сказал это и осёкся. До сих пор он просто размышлял вслух, пытаясь выразить то, что накопилось у него в памяти. Но теперь, произнеся последнюю фразу, понял – да, наконец-то! Вот оно, то, к чему он продирался так долго сквозь нагромождение смыслов. Фантастическое допущение, на которое опирается аномалия. Варя, однако, посмотрела растерянно. Звучит, конечно, красиво, но... «В практическом смысле, как это понимать? Примеры привести можешь?» «Примеры? Да, погоди». Теперь, когда был понятен принцип, стало намного легче. Факты, как бусины, нанизывались на нить. «Помнишь, — сказал он, — мы недавно гадали, откуда рыжий взял перстень. Не покупал ведь и в подарок не получал». «Помню», — кивнула Варя. «Ты тогда еще буркнул. Причина, мол, путается со следствием». «Но объяснение все же есть». Он послал кольцо самому себе, понимаешь? Сегодня он на наших глазах швырнул кольцо в поток магии, циркулирующий во времени и пространстве. Отправил подарок в прошлое. Варя уважительно хмыкнула. Ничего себе ты загнул. Есть версия лучше? Нет, я думала, он этот перстень просто швырнул со злости или уничтожить хотел, как в книжке у Толкина. Забавно. Я эту книжку сам вспоминал буквально на днях. Классика – это, конечно, сила, но у нас тут другой сюжет. Ну хорошо, эпизод с Рыжим твоя теория объясняет. Но как она соотносится со всем остальным? Тут еще интереснее. Сейчас попробую сформулировать. Подожди, давай поедим сначала, а то остынет. Они разложили по тарелкам пельмени, исходящие паром, залили их жидковатой магазинной сметаной. Некоторое время жевали молча и жадно, заедая недавний стресс. Ветер шумел за окнами. Роберту вдруг подумалось. Вот они сидят на маленькой кухне, ужинают, ведут разговор. Если кто-нибудь посторонний заглянул бы сейчас в окно, то подумал бы, что они нормальная, заурядная, ничем не примечательная семья. Такая же, как в соседних квартирах, подъездах, пятиэтажках. Да и вообще, сколько таких кухонь по всей стране? Разные люди, сидят там, обсуждают свои проблемы, о которых он, Роберт, никогда даже не услышит. И проблемы эти их занимают ничуть не меньше, чем его занимает тайна Усть-Кумска. «Ладно», — сказала наконец Варя и отложила вилку, — «рассказывай». «Смотри, тут дело такое. Десятиклассники в сочинениях приоткрывали нам свои сказки, при этом в подробности не вдавались». Лера сама, например, не знает, когда и как появились гипермаркеты с магией. Они просто есть в ее мире, сейчас, в текущий момент. Но чтобы существовать, полноценный мир должен иметь свою предысторию, основу, на которую он может опереться. Следишь за мыслью? Да, продолжай. В реальности мы привыкли, что предыстория уже есть, находится где-то в прошедшем времени, из нее вырастает то, что сейчас – А вот теперь, внимание, вспомни мою гипотезу. Настоящее влияет на прошлое. И тогда получается, что воображаемый мир отращивает себе предысторию, пускает корни назад во времени, чтобы закрепиться. И там, в прошлом, учреждается корпорация Аквагипер. Торговля магией получает обоснование. Роберт выдохся и замолк. Варя, нахмурившись, надолго погрузилась в раздумья. Потом решила взять паузу, поднялась и спросила, «Где тут чаю у тебя? Без него я такой рассказ не переварю». «В шкафчике глянь». «Нашла. Как ты вообще до всего этого дошёл?» «Говорю же, в бювете пришла картинка. Увидел, как от нас в прошлое тянутся такие, ну, как бы шлейфы или те самые корни, не только от каждого человека в отдельности, но и вообще туда, в историю всё дальше и дальше». На час, на день, на месяц, на год. «Угу», – пробормотала Варя, – «корень на час назад». «Час-корень». Ну а что, неплохо звучит. Есть, кстати, славянские языки, где час означает время как таковое. Чешский, например, если не ошибаюсь. Кипяток разлили по кружкам, притопили в нем чайные пакетики. Роберт, рассеянно водя ложкой, следил, как заварка в воде клубится оранжево-мутным облаком. Варя спросила. «Но почему эти выдуманные миры вдруг начали прорастать? Аномалия повлияла?» «Думаю, да. Не зря же авторы сочинений – ее ровесники. Тут, в принципе, тоже теперь понятно. Каждая сказка существовала в голове у своего автора. Ее надо было записать и прочесть, чтобы сделать общедоступной. Для этого я, видимо, и понадобился». «Похоже на то», – согласилась Варя. «Знаешь, давно хотела тебя спросить. Вот аномалия тебя позвала с другого конца страны. Ты почувствовал, что здесь что-то интересное. Но тебя же не гнали сюда пинками. Нужен был какой-то бэкграунд психологический, чтобы бросить все в Петербурге, чтобы вообще этот зов услышать». «Понимаю, о чем ты. Да, было чувство, что в моей жизни надо что-то менять, что я иду не по той дороге, занимаюсь не своим делом». «А чем бы ты хотел заниматься?» «Тут с ходу и не ответишь. Я с детства книжки любил и фильмы. Художественные в смысле. Мне нравилось, когда мне рассказывают истории. Мечтал втихаря, что и сам когда-нибудь что-нибудь расскажу». «Книжки хотел писать?» «Ну, типа того. Вовремя понял, правда, что таланта не хватит. Подумал, ладно, если сочинять не могу, то буду рассказывать хотя бы про то, что реально происходило». Поэтому и пошел преподавать в школу. Полтора года этим в Питере занимался. Но опять же, не совсем то. Рутина начала заедать. Повторение одного и того же на разный лад. Пиццоветы, отчеты всякие. Нет, я понимаю, что бюрократия есть на любой работе. Но ты же спросила, как все это воспринималось психологически. А психологически я не бюрократ ни разу, а всего-навсего ценитель историй. Она понимающе улыбнулась. «Ну, тогда ты в Усть-Кумск приехал не зря. историй тут для тебя вагон и маленькая тележка». «Не говори. Ну, а ты сама. Ты-то, наоборот, хотела уехать в Питер. Чем тебя аномалия удержала?» Видя, что Варя опять задумалась, Роберт подлил ей чаю и принялся грызть печенье. Свет они зажигать не стали, хотя сумерки уже просочились с улицы». «Я фантазёркой никогда не была особо, сказала Варя. «Мне история нравилась именно как наука. Архивные хроники, документы, вот это всё. И архитектура. Чтобы не просто отдельные старинные домики, а целые улицы, огромные, строгие. В этом смысле, сам понимаешь, Питер вне конкуренции. Без вопросов. Вот, документы я подала, и что удивительно, меня даже приняли». Почему удивительно? Ты же в школе, насколько я понял, хорошо училась. Да, баллы по ЭГ высокие были, но все равно не верилась. И вот, представь, приходит это известие. Можно радоваться, гулять и вообще. Я помню, первым делом решила Коновалова навестить, учителя своего, чтобы похвастаться и спасибо сказать. Вышла из дома и тут вдруг, знаешь, посмотрела вокруг. Тополя на окраине, степь, дорога. Сердце защемило, так грустно стало. А еще мысль, тут что-то важное будет, вот прямо очень, и я здесь буду нужна. Осталась, в общем, поступила в наш местный, потом на себя же злилась. Она вытерла глаза, Роберт сказал, «Мне повезло, что ты не уехала. Что бы я, например, сегодня без тебя делал?» «Ну да, наверное, но тогда мне казалось, что я трусиха и дура». Упустила свой шанс, замкнулась, общение стало меньше. Тем более, что вокруг меня уже начали всякие вещи происходить. Какие вещи? Другим людям стало со мной труднее связаться. Чисто технически я имею в виду. Не могли дозвониться даже на городской. То есть, например, кто-нибудь звонил и слышал гудки, а я никакого звонка не слышала. И заехать ко мне стало практически невозможно. Дорога начала пропадать. Ну, ты сам видел». Да, спецэффекты я оценил. А потом и сны начались, как будто я в доме, где много тайных дверей, которые видны только мне. Большинство из них, правда, было еще закрыто, я туда не ломилась. Да и вообще особо на этих снах не зацикливалась. Закончила институт, поступила в аспирантуру, тоже рутина в общем. Но в начале этого года все опять стало интересней. За окном зажглись фонари. Бледный апельсиновый свет коснулся ее лица, разбавил кухонный полумрак. Варя продолжала. «Ко мне начали приходить старшеклассники, которым исполнялось 16 Без понятия, откуда они про меня узнали. Факт тот, что все они просили показать дверь, чтобы уехать из города насовсем». Что-то им отвечала. «Да ничего особенного. Это, мол, ваша жизнь. Выбирайте сами. Думайте, где учиться и кем работать». Короче, элементарные вещи, которые мог им сказать любой взрослый человек. Но на меня эти ребята смотрели, как на колдунью, которая разглашает страшную тайну. Роберт хмыкнул. Варя кивнула. Вот, и у меня реакция была примерно такая же. Тем сильнее я удивилась, когда стала видеть во сне, как некоторые двери приоткрываются и ведут, образно говоря, на улицу, во взрослую жизнь из детства. А двери в сказке... «Они выглядели иначе и открываться стали недавно, когда уже ты приехал. Я обрадовалась. Хоть какие-то перемены, потому что уже устала. Я тут как будто чужая в своем краю». «Ну, — сказал Роберт, — это как посмотреть. Считай, что ты просто была на вахте, присматривала за домом, ключи хранила». Она фыркнула. «Спасибо, утешил. Была колдуньей, стала вахтершей». «Да, я старался. И вообще, если ты чужая, то я тем более. Какой-то левый чувак приехал с другого конца страны, с севера на юг». Он замолчал и потер висок. Варя спросила обеспокоенно. «Ты чего?» «Не пугайся. Просто еще одна мысль пришла. Но башка уже перегружена. Объясню сейчас. Только карта нужна. Пойдем». Они перешли в комнату. Роберт включил свет и расстелил карту города на столе. «Смотри». «Источник на севере, а твой хутор на юге. То есть как бы два полюса, один мой, другой твой. Это должно быть важно. Мне даже компас снился. Так, значит, полюс, противоположность. Ну, в общем, да. Слушай, ты уже, по-моему, на ходу засыпаешь». «Фигня», – пробормотал он, плюхаясь на диван. «Такая сонливость, кстати, перед прыжком бывает в соседний мир». «Только этого не хватало». «Садись, да слушай, на чём я остановился?» «На противоположностях, кажется», — сказала она, зевнув. «А, ну да, тут не только север и юг. Ты домоседка, я путешественник. Ты историю воспринимаешь как хронику, я как сказку». «Гениально, Холмс», — похвалила Варя язвительно. «А главное, ты забыл? Я девочка, а ты мальчик». «Нет, не забыл. Приберёг для эффектного завершения». Может, два таких полюса и должны сойтись, чтобы приструнить аномалию. Но эти прыжки по сказкам постоянно нас отвлекают». Лампочка под потолком замигала и стала потихоньку тускнеть. Фонари за окнами гасли, темнота поднималась из всех углов и сгущалась вокруг дивана. Роберт почувствовал, как тяжелеют веки. «Мне страшно», — сказала Варя, прижимаясь к нему. «Куда нас сейчас затянет? Где мы завтра проснемся?» «Не бойся!» – сказал Роберт. «Только не бойся!»